21. От увиденной картины меня чуть не стошнило. На самом деле факт пожирания трупа я мог бы перенести. Впечатление усугубилось тем, что находящийся передо мной монстр слишком уж походил на человека, его размеры, черты лица, да весь внешний вид в целом. Он выглядел словно страшно деформировавшийся человек, сутулый, облысевший, с множественными язвами по всему телу и передвигающийся на четвереньках. Руки и ноги длиннее человеческих. А позвоночник выглядел так, словно пытался выбраться наружу. Когтями тварь иногда скребла по полу, издавая противный звук. Единственное, в чем не было ни капли человеческого, это его глаза. Обезумевшие, налитые кровью жуткие бельма. Кажется, в них даже не было зрачков. Как бы хорошо Милана не управляла своими эмоциями, сейчас я видел в ее глазах неприкрытый ужас и нескрываемое мерзяние. «Это что еще за тварь такая?» Отшатнувшись назад, еле слышно произнесла девушка. Я удивленно посмотрел на нее. «Это она у меня спрашивает? до «Да какого хрена у меня-то? Это же вы тут все поголовно все знаете и должны знать всех этих монстров в рожу». В этот момент существо зашипело и, мощно оттолкнувшись задними ногами, бросилось в нашу сторону. Буквально за мгновение в один прыжок монстр преодолел разделяющее нас расстояние и резко выкинул длинные руки, пытаясь вцепиться мне в горло. Я молниеносным движением клинка растек пространство снизу вверх, отрубив твари руку по локоть и разделив подбородок на две части. Лезвие чудом не застряло в кости. Монстр упал на три оставшихся конечности, но, словно и не заметив таких серьезных ран, снова рюнулся в атаку. Блохой оттолкнувшись от пола, он протаранил меня головой. От такого удара... Я завалился на спину вместе с этой тварью, пытаясь отмахнуться своим оружием. Существо молниеносно увернулось, занося уже когтистую лапу и приготовившись вспороть мне горло. Его скорость и напористость застали меня врасплох. Все произошло слишком быстро. Выпад, от которого засвистело в пространстве. Все, что я успел сделать, это заслонить рукой лицо и шею. Но удара не последовало. Монстра в одно мгновение ударила молнией огнем и чем-то взрывным, откинув в сторону метров на десять. Я моментально подскочил на ноги и встал в боевую стойку. Рядом стояла ошарашенная Милана и держала сразу несколько артефактов. «Так быстро», — подумал я. «Она использовала их одновременно. Вот это да». «Я не знала, к чему эта тварь более уязвима», — быстро проговорила девушка, поняв, что я пялись на ее артефакты. Пришлось бить сразу несколькими стихиями. «Спасибо», — коротко ответил я. Благодарно кивнув застывшей напарнице, я без промедления ринулся в очередную атаку. Времени на раздумье и разговоры не было. Сейчас это существо слегка ошарашено, и его движения замедлились. А значит, у нас есть шанс. Существо уже поднялось на три лапы и помотало головой, будто пытаясь прийти в себя. Из рассеченного подбородка и культи, оставшейся от отрубленной руки, продолжала выбрызгивать черная кровь. Эта мерзость наконец-то подняла голову и посмотрела прямо на меня. «Правильно, смотри на свою приближающуюся смерть. Ведь этого времени мне хватило сполна, чтобы настигнуть тварь». Я метил ей в глаза, пытаясь точным ударом параллельно земле рассечь ее лицо. Однако монстр и в этот раз успел «Что за скорость?» Он подставил руку так, что лезвие отсекло ему несколько пальцев, скользнуло к ребрам и застряло таки в кости. А потом он резко дернулся и, заверещав, отпрыгнул назад вместе с моим кинжалом. «Вот тварь!» ошарашенно произнес я и, не раздумывая, ринулся за ним. С дрифтом обогнув меня, монстр бросился к Милане. Буквально за метр до девушки я все же успел ухватить его за ногу. Дернув на себя вверх, уронил его на живот и придавил коленом сверху. Всем своим весом я пытался удержать верещавшую тварь, которая отчаянно брыкалась и билась всеми своими конечностями. Будь его вторая рука на месте, скорее всего он смог бы сбросить меня. Паскуда! каким визгом он сейчас еще кого-нибудь сюда привлечет. Мне наконец-то удалось ухватиться за рукоятку своего кинжала. Я вырвал оружие из тела монстра, я вырвал оружие из тела монстра, а потом одним точным ударом пригвоздил его затылок к полу сарая. Прошло несколько секунд, прежде чем существо перестало верещать и барахтаться. И только после этого я облещенно вздохнул и поднял глаза на Милану. Девушка стояла, готовая ударить новым артефактом. В ее глаза вернулась прежняя сосредоточенность и холодный расчет. Все-таки она мастер своего дела, не растерялась. А ведь даже я был ошарашен, подумал я. «Это что еще за тварь такая?» Вытаращив глаза и сделав шаг назад, обратилась сама к себе Милана. Она впервые видела подобное существо. Жуткие глаза твари жадно разглядывали их обоих. «Мы отвлекли эту тварь от поедания человеческих останков, но она однозначно предпочитает более свежее мясо», — сообразила девушка. «Нас». В этот же миг раздалось противное шипение, и монстр ринулся в атаку. Милана не успела ничего разобрать. Лишь воздух просвистел в пространстве. Тварь мгновенно оказалась рядом с Александром. молниеносный рассекающий удар холодного оружия, брызги крови. От кого-то из них что-то отвалилось. Какая то часть тела. Это не остановило тварь. Она снова рванулась в атаку. Так быстро. Я ничего не вижу. С ужасом подумала Милана, поняв, что сейчас совершенно бессильно переносящийся как таракан тварью. Слегка запаниковав, Она ударила одновременно всем, что было в ее руках. «Еще бы мгновение!» И тварь распорола бы горло Александру, а потом и ей. «Вот черт! Вот черт! Вот черт! Это человек? Это точно человек?» Глядя на то, как барахтается существо, думала девушка. «Какого фига? Как так? В истории не было еще ни одного монстра, настолько сильно напоминающего человека. Нет, это бред. Мне, наверное, показалось». Девушка не успела моргнуть, как Александр оказался на ногах. Он вопросительно посмотрел на ее артефакты. «Я не задела его?» — подумала Милана. «Вроде нет. Хорошо». «Я не знала, к чему эта тварь более уязвима», — быстро сообразив, протараторила девушка. Пришлось бить сразу несколькими стихиями. «Как хорошо, что я постоянно подстраховываюсь». «Спасибо», — кивнул он, а потом просто исчез. С невероятной скоростью Александр переместился прямо к монстру. Снова росчерк черк лезвия, свист, брызги крови и пронзительный виск. Что-то произошло. Девушка почувствовала, что что-то пошло не так, а потом прямо в метре от нее клацнула пасть этой мерзкой твари. Сердце Миланы чуть было не выпрыгнуло, но она не успела среагировать. Девушка в ужасе застыла. Однако спустя мгновение тело сработало на рефлексах, сказались годы тренировок. Руки сами выставили вперед один из мощнейших артефактов. Еще одна атака монстра, и артефакт разнесет этот сарай к чертовой матери. Но, слава богу, до этого не дошло. Когда Милана вышла из ступора, из расколотой головы монстра уже постепенно вытекали его мозги. Александр справился. А потом он посмотрел прямо в ее глаза. «Настоящая машина для убийств», — подумала девушка. «Вот, блин, он что, еще и улыбается?» Мы с Миланой стояли и разглядывали это существо. Если не брать в расчет деформацию головы, конечностей и позвоночника, то эта образина действительно могла бы сойти за человека, правда, очень одичалово. Я выдернул из его кинжал и, протерев лезвие аштонину, засунул на место под рукав. Взявшись за голову монстра, слегка ее довернул, чтобы осмотреть его рот. Все зубы были трансформированы в клыки. но раза в полтора-два длиннее человеческих. Я разглядел в них застрявшие кусочки мяса и с отвращением отхинул голову. Она с тяжелым стуком ударилась о деревянный пол, из-за чего Милана снова шикнула на меня. «Ты можешь потише?» «Что это за тварь?» Проигнорировав ее слова, спросил я, в надежде, что теперь, когда Милана разглядит его получше, у нее найдется ответ на этот вопрос. Но она лишь странно посмотрела на меня и промолчала. Я вытер руку от другую штанину, так как кожа твари отшелушилась и осталась на моих пальцах. Фу! «А что дальше-то делать?» — вслух подумал я. «Подожди здесь», — ответила Милана. «Я сейчас». Она подошла к мужскому полуобглоданному трупу. Присяв рядом с ним, девушка помолчала, явно что-то разглядывая. Секунд через пятнадцать она встала и подошла ко мне. Судя по всему, он умер пару дней назад, напарница ненадолго задумалась, а потом продолжила. «Видимо, тут случился прорыв. Похоже, мы опоздали, и тот, за кем мы пришли, уже мертв. Почему? Почему мертв? Разве это имеет значение? Странно как-то. Но что же теперь нам делать?» Я посмотрел на свою спутницу. Прошло слишком много времени. Монстры могли разбежаться по всей округе. По-хорошему, в такой ситуации стоило бы вызвать группу ликвидаторов, но только не в нашем положении. Мы не должны были здесь находиться и не можем так рисковать. И что тогда? Устраним всех сами. Я не думаю, что тварей много. Возможно, всего парочка. Если бы случился очень мощный прорыв, артефакты Кулира засекли бы его, и мы бы все равно узнали о случившемся. Скорее всего, погибший иномирец был мелкой сошкой, произнесла Милана. Так что убьем всех... но сперва надо тщательнее все осмотреть. Пройдемся по домам и оценим обстановку. Кто знает, возможно, здесь есть выжившие и есть кого допросить. Я утвердительно кивнул, и мы вышли из сарая. милона продолжала использовать скрывающие перемещение артефакт, но мы больше не прятались. Точнее, не ползали по кустам и оврагам, хотя и старались лишний раз не шуметь. Да и бдительность лишней не бывает». Первый дом оказался пустым, и мы решили долго в нем не задерживаться. А вот во втором обнаружились многочисленные следы крови. Где-то она была размазана по стенам, а в некоторых местах виднелись целые лужи. Похоже, все они натихли из одной комнаты. Я показал Мелане, чтобы та встала за моей спиной, и осторожно открыл дверь, достав заранее кинжал. Мне хватило пяти секундного на чтобы снова закрыть дверь». Девушка вопросительно посмотрела на меня. Но не дождавшись моего ответа, она все же спросила. «Что там?» «Ничего», — тяжело ответил я. «Никого живого. Тебе лучше на это не смотреть». От увиденного меня чуть не стошнило снова. Разодранная плыть, куски мяса и внутренних органов, прилипшие к стенам. Комната полностью была покрыта красным, хотя черного здесь было не меньше». но самое ужасное, что, как я ни старался, не смог бы сказать, сколько именно людей там погибло. Внутри была сплошная кровавая мешанина. Какая же это трагедия? Идем дальше, — произнесла Милана, поняв, что находится в этой комнате. Мне не нужно было повторять дважды. Хотелось как можно скорее свалить подальше от этого места. Но страшный запах, как мне показалось, пропитал всю мою одежду и теперь очень долго будет преследовать меня. Только сейчас я осознал, для чего на самом деле нужна наша организация. Но раньше у нас не было альтернативы, а теперь есть я. Твердым шагом я направился дальше, исследуя каждый дом. В трех из десяти была точно такая же картина. Мне показалось, что я начал чувствовать и различать запах смерти. Вместе с отчаянием во мне зарождалась ярость. Постепенно я начал ускоряться осматривая и покидая один дом за другим. Все быстрее и быстрее. Мы прошли уже большую часть и менее, как вдруг мне послушался какой-то звук. Я замер. Милана также застыла, лишь вопросительно поглядывая на меня, но не решаясь заговорить. Я закрыл глаза и прислушался. Три удара сердца, и я быстро сорвался с места. Как мне показалось, я бежал в вечность, но пространство вокруг меня свелось в единую мешанину, Поэтому, возможно, прошло всего несколько секунд. Я умудрился несколько раз повернуть и даже не врезаться в препятствие, а вылетев на открытое место, снова замер. Вокруг были десятки этих монстров, и каждый из них был почти копией того самого, которого мы только что уничтожили. Эти твари полностью оккупировали маленький сарайчик, у которого не было окон, и была всего одна дверь, видимо, забаррикадированная. Изнутри доносились крики о помощи и плач, отчаянный и душераздирающий. Монстры полностью облепили здание, включая крышу, и постепенно разбирали его по частям, методично отрывая и ломая дряхлые доски. Я не мог поверить своим глазам. А откуда их столько? Спустя несколько секунд ко мне подбежала запахавшаяся Милана. Она остановилась и, проследив за моим взглядом, вытаращила глаза. «Я понимал, что девушка потеряла дар речи. Я и сам не знал, что сказать. Это нормально?» Я наконец-то повернулся к ней. «Нормально, что все эти твари похожи друг на друга, как близнецы?» Милана не отрывала взгляда от монстров и продолжала шокированно молчать. Девушка словно окаменела. Странные деформировавшиеся существа раздраженно копошились вокруг сарая видимо, чувствуя запах людей». Они озлобленно рычали и иногда отталкивали друг друга. Им явно не терпелось поскорее добраться до заветной добычи. Взяв себя в руки и преодолев отвращение, я присмотрелся повнимательнее и увидел кое-что необычное. Рядом с этими монстрами находился еще один, практически такой же, но в то же время отличающийся от остальных. Был словно крупнее их. Он не бегал на четвереньках и не метался вокруг сарая. Просто сидел и ждал. А потом, словно почувствовав на себе мой взгляд, встал на ноги, словно человек, и обернулся. Да, он практически такой же, такая же мерзкая и облезлая тварь. По его шарящему по округе взгляду я понял, что он нас не видит, но чувствует. Задрав окровавленную рожу, монстр начал тщательно принюхиваться, войдя носом из стороны в сторону, после чего сделал несколько шагов вперед. Остальные твари, что словно собаки бегали туда-сюда, на секунду замерли и посмотрели на него. Я мельком бросил взгляд на Милану и увидел, что ее слегка потряхивает. Губы девушки дрожали, а глаза словно остекленели. Да, насколько бы хорошо Милана не прятала свои эмоции, подобный первобытный страх не способна скрыть даже она. Девочка боится, и ее можно понять. «Даже я осознал, что перед нами необычные монстры. Это нечто более ужасное. Что-то невероятно кровожадное». «Нам надо бежать», — дрожащими губами произнесла Милана. «Вызовем группу. Я придумаю, как это подстроить и все объяснить, чтобы нас не заподозрили». Я положил ей руку на плечо и спокойно произнес. «Спрячься, пожалуйста. А еще лучше беги отсюда. Сейчас здесь будет жарко». Я достал свой кинжал, не отрывая взгляда от копошащихся чудовищ. «Но ты умрешь. Они слишком сильны. И их так много. Это глупо. Ты наша единственная надежда». Похоже, у Миланы начиналась истерика. «Послушай, я знаю, что это глупо. Но, видимо, я не самый умный человек. Уж извините. Только вот я слышу там людей, в этой ловушке, запертых и потерявших всякую надежду. Их крики, их мольбы». «Среди них, как минимум, три ребенка. Предлагаешь бросить их с этим знанием?» Улыбнулся я, искренне надеясь, что улыбка не выглядит, как предсмертный оскал. «Выйти живым из этой заварушки я практически не рассчитывал». Милана промолчала. «Я понимаю тебя», — продолжил я. «Эти твари действительно вызывают неподдельный ужас. А еще омерзение. Если честно, меня от них просто тошнит. Поэтому просто беги». их все равно слишком много. А потом приведешь сюда подмогу. Зачистите здесь все хрен Я выставил левую ногу перед собой, слегка наклонив корпус, и покрепче взялся за свой кинжал. Один глубокий вдох перед решающим рывком. Я чувствовал внутри растущую злость и ярость, скипающую из-за невероятного отвращения к этим безумным тварям. Чувствовал, как мои мышцы начали твердеть. Я ощутил уверенность в собственных силах, пусть и понимал, что прямо сейчас меня начнут разрывать на куски, но время пришло. Пара